Поистине, жизнь юной простодушной девушки, ещё не выпорхнувшей из родительского гнезда, не может отличаться такими волнующими событиями, на какие претендует героиня романа. Селки или охотничьи ружья угрожают взрослым птицам, вылетающим из гнезда в поисках пищи, а то и ястреб налетит, от которого то ли удастся спастись, то ли придётся погибнуть. Между тем, как птенцы в гнезде ведут очень спокойный и отнюдь не романтический образ жизни, лёжа на пуху и соломе, пока не наступает и их черед расправить крылья. В то время, как беки-шарп где-то в далёкой провинции носилась на собственных крыльях, прыгал с ветки на ветку, именуя множество расставленных силков, успешно и благополучно поклевывала свой корм, Эмилия безмятежно пребывала у себя дома на Расл-сквер. Если она и выходила куда, то лишь в надёжном сопровождении старших. Никакое бедствие, казалось, не могло обрушиться на неё или на этот богатый, приветливый, удобный дом, служивший ей ласковым приютом. У матери были свои утренние занятия, ежедневные прогулки и те приятные выезды в гости и по магазинам, которые составляют привычный крок развлечений или, если хотите, профессию богатой лондонской дамы. Отец совершал свои таинственные операции в Сити, жившем кипучей жизни в те дни, когда война обушевала по всей Европе, и судьбы империи ставились на карту. Когда газета «Курьер» насчитывала десятки тысяч подписчиков, когда один день приносил известие о сражении при Виттории, другой — о пожаре Москвы, или в обеденный час раздавался рожок газетчика, трубивший на весь Рассел-сквер о таком, например, событии «Сражение под Лейпцигом. Участвовало 600 тысяч человек», Полный разгром французов, 200 тысяч убитых. Старик Седли раз или два приезжал домой с очень озабоченным лицом. Да и неудивительно, ведь подобные известия волновали все сердца и все биржи Европы. Между тем, жизнь на Рассел сквер в Блумсбери протекала так, как если бы в Европе ничего решительно не изменилось. Отступление от Лейпцига не внесло никаких перемен в количество трапез, которые вкушал в людской мистер Самбо. Союзники вторглись во Францию, но обеденный колокол звонил по-прежнему в пять часов, как будто ничего не случилось. Не думаю, чтобы бедняжка Эмилия хоть сколько-нибудь тревожилась за исход боев под Бриенном и Монмирайлем, или чтобы она серьезно интересовалась войной до отречения императора. Но тут она захлопала в ладоши, вознесла молитвы, и какие признательные, и от полноты души бросилась на шею Джорджу Осборну, к удивлению всех свидетелей такого бурного проявления чувств. «Свершилось! Мир объявлен! Европа собирается отдыхать! Корсиканец не зложен, и полку лейтенанта Осборна не придется выступать в поход! Вот ход рассуждений мисс Эмилии». Судьба Европы олицетворялась для нее в поручике Джорджа Озборне. Для него миновали все опасности, и Эмилия благословляла небо. Он был ее Европой, ее императором, ее союзными монархами и августейшим принцем-регентом. Он был для нее солнцем и луной. И мне кажется, Эмилия воображала, будто парадная иллюминация и бал во дворце лорда мэра, данный в честь союзных монархов, предназначались исключительно для Джорджа Осберна